Глава восьмая. Эльдефонс и Реальто перешли в небольшой кабинет. Эльдефонс установил двойное количество детекторов проникновения. После чего в течение некоторого времени оба молча сидели, попивая вино и положив ноги на скамью поближе к пылающему камину. Кошмарная история, сказал наконец Эльдефонс. У нее какой-то зловещий привкус, отдающий происками архивельта!» «Будем надеяться, что в ваших пробирках или в показаниях Сарсема найдутся какие-то улики. Если нет, у нас не будет никаких оснований для дальнейших мер». Риальто схватился за ручки кресла. «Так что же, изучим содержимое пробирок? Или вы предпочитаете отдохнуть?» Эльдефонс заставил себя подняться на ноги. «Мне незнакома усталость. В лабораторию?» «Испытаем каждую частицу пыли сверху и снизу, сзади и спереди, пока не выпытаем из нее всю подноготную. А затем Сарсэм забьет последний гвоздь в гроб виновника всей этой трагедии». Они направились в лабораторию. «Итак», — воскликнул Эльдефонс, — «давайте-ка взглянем на ваши знаменитые пробирки». Встряхнув содержимое нескольких пробирок, он заметил — «Не вижу, как можно извлечь из этого мусора какие-нибудь полезные сведения». «Посмотрим, посмотрим», — откликнулся Реальта. «Нам потребуется ваш лучший увеличительный пантовист, а также последнее издание каталога характеристики полевых и прочих микрочастиц последних ионов». «Я упредил ваши пожелания», — усмехнулся Эльдефонс. «Все это под рукой. Кроме того, я прикажу принести классификатор, чтобы упростить вашу работу». «Превосходно!» Анализ производился быстро и эффективно. Поочередно опорожняя пробирки, два чародея изучали, идентифицировали, сортировали и классифицировали их содержимое. Работа закончилась, когда солнце уже давно взошло, и уставшие Ильдефонс и Реальта вышли на террасу, чтобы передохнуть и закусить. По мнению Эльдефонса, им не удалось выявить почти никаких существенных свидетельств, и он находился в подавленном настроении. Помолчав, он сказал, «Нам приходится иметь дело в основном со множеством неопределенностей. Мы ничего не доказали и ни с кого не сняли подозрения. Частиц из категории «экстраординарных» слишком много». в частности, пылевых частиц, относящихся к вермуляну, хуртянцу, хашманкуру, нежнейшему лоло и бизанту. Кроме того, экстраординарными могут быть ординарные с конкретными особенностями, тогда как ординарные могут быть связаны с тайными происками, не поддающимися регистрации с помощью наших приборов. Реальто кивнул. «Ваше заключение совершенно справедливо. тем не менее я не разделяю ваш пессимизм. Каждая экстраординарная частица рассказывает свою историю, за исключением одного случая». «Ага, вы ссылаетесь на вермуляна. Пыль с его сапог не похожа ни на какую другую по форме частиц, их цвету и сложности их структуры, а также не соответствует ни одному описанию в каталоге». Реальто с улыбкой покачал головой. «Нет, я не имею в виду Вермуляна. В его случае мы, очевидно, анализировали пыль из сновидений, загрязнившую его сапоги во время посещения того или иного воображаемого ландшафта. Вполне понятно, что каталоги не содержат определенных сведений о воображаемой пыли. Особые частицы на сапогах хуртианца — Медицинский порошок, облегчающий симптомы грибковой инфекции пальцев ног. Их можно с уверенностью отнести к категории ординарных. Пыль на сапогах бизанта – главным образом остатки фосфатных остеофитов, что, очевидно, соответствует интересующей в области магии, в которой составители каталогов не разбираются. В том, что касается поразительных многоцветных частиц сапог нежнейшего лола – Я припоминаю, что, участвуя в последней шараде безумств, он украсил свою обувь изображениями лиц двух гротескных персонажей. Эльдефон с удивлением взглянул на собеседника. «Зачем, во имя всего извращенного и абсурдного, ему это понадобилось?» «Насколько я понимаю, для того, чтобы нежнейший Лола успешно исполнял порученную ему роль в карнавальной процессии». Он должен был лежать на спине, дрыгая высоко поднятыми ногами, и в то же время произнося диалог двумя голосами — фальцетом и басом. На его сапогах, естественно, остались частицы пигментов, в связи с чем я вынужден их отнести, по меньшей мере, в том смысле, какой мы придаем этому термину в рамках нашего расследования, категории ординарных. «А что нашлось на сапогах Хашманкура?» Пыль на его сапогах, будучи экстраординарной, может быть или не быть искомой уликой. Чтобы внести окончательную ясность в этот вопрос, мы нуждаемся в дополнительной информации. А именно, следует узнать, увлекается ли Хаш-Манкур с пелеологией, посещая пещеры и подземные пустоты. Эльдефонс дернул себя за борду. «Насколько мне известно, ничего такого за ним не водится». Но это еще ничего не значит. Например, только на прошлой неделе я узнал, что Захулик Хунце оказывается старейшина ступицы, контролирующий собственную частную бесконечность. Странно и весьма любопытно. Но вернемся к Хашманкуру. На его сапогах осталось большое количество особенной пыли. Она встречается лишь в нескольких подземных пещерных комплексах нашей планеты. «Ха!» Хм, этот факт может свидетельствовать о многом или ни о чем. Тем не менее, теперь я склоняюсь к тому, чтобы подозревать Хашманкура. Ильдефон с сомнением хмыкнул: Для того, чтобы убедиться в справедливости ваших подозрений, необходимо подождать Сарсема и выслушать его. Само собой, а Шерль должен отчитаться в ближайшее время. Надо полагать. Ильдефонс задумчиво взглянул в сторону лаборатории. «Одну минуту! Прошу меня извинить!» Ильдефонс покинул террасу, и почти немедленно из лаборатории донеслись отголоски возбужденной перепалки. Вскоре Эльдефонс вернулся на террасу в сопровождении Шерля и другого инкуба, явившегося в обличии тощего, напоминающего цаплю голубого существа двухметрового роста. Ильдефонс был не на шутку раздражен. «Полюбуйтесь на этих двух бездельников. Для них носиться по хроноплексу так же легко, как для нас обойти вокруг стола. И тем не менее, ни одному из этих болванов не пришло в голову оповестить нас о своем прибытии. Когда я их нашел, а Шерль дрых в своем фульгурите, а Сарсем устроился на перекладине под стропилами». «Вы слишком низкого мнения о нашем интеллекте», — презрительно обронила Шерль. «Подобные вам существа непредсказуемы». С вами можно иметь дело только на основе буквального истолкования инструкций. Я научился на горьком опыте никогда не заниматься от себя и строго следовать указаниям. В противном случае ваши жалобы еще больше действовали бы мне на нервы. Вы послали меня выполнять задание, находясь в лаборатории. Выполнив задание, я вернулся в лабораторию. Если вы хотели, чтобы я вас беспокоил, пока вы занимаетесь вульгарным поглощением органических остатков дохлых животных и растений, вы должны были предупредить меня об этом заранее. Эльдефонс надул щеки. — В твоих рассуждениях невозможно не уловить изрядную долю непочтительности. — Как бы то ни было, — вмешался Риальто. он привел Сарсема, что и требовалось. — В общем и целом, Ашерль, ты хорошо справился со своей задачей. «Как насчет обещанного вычета целого пункта из моей задолженности?» «Многое зависит от того, что сможет рассказать Сарсем. Сарсем, присаживайся. В этом обличии мне удобней стоять. Тогда почему бы тебе не принять человеческую форму и не присоединиться к нам, устроившись в кресле за столом?» «Удачная мысль». Сарсем превратился в обнаженного юного гермафродита, покрытого блестящей чешуей лавандового оттенка, с торчащими на спине вдоль позвоночника помпонами лиловой шерсти. Усявшись за стол, однако, Сарсем отказался от закуск и напитков. «Моя внешность, несмотря на ее типично человеческие черты, в конце концов не более, чем маскарад. Если бы я стал засовывать внутрь что-нибудь вроде того, что валяется у вас на столе... Я мог бы почувствовать себя, скажем так, не очень хорошо. — Как тебе угодно. А теперь к делу. Где находится персиплекс, который тебе поручили охранять? Сорсем осторожно осведомился. Вы имеете в виду голубую призму, стоявшую на подставке? Этот предмет найдется в целости и сохранности там, где он обычно находился. — Почему ты покинул свой пост? — Это проще простого. «Один из вас, не могу сказать, кто именно, вы все на одно лицо, принес новый, официально утвержденный персиплекс, чтобы заменить прежнюю версию, потерявшую юридическую силу». Реальто мрачно рассмеялся. «И откуда тебе это известно?» «Таково было утверждение вашего представителя», — Сарсэм лениво откинулся на спинку кресла. «По сути дела, если об этом хорошенько подумать, существование вашего светила уже висит на волоске». ну вот-вот погаснет. Какое значение имеет вся эта суматоха по поводу персиплекса? «Так что ж ты сделал, когда явился этот так называемый представитель?» «Я указал ему на тот факт, что охранять два сакральных объекта труднее, чем охранять один. Ваш представитель сообщил, что новая призма заменит прежнюю, после чего он переместит прежнюю в место почетного хранения». Тем временем, по его словам, мои услуги больше не потребуются. Реальто наклонился вперед. И твоя задолженность, конечно же, была полностью погашена. Насколько я помню, мы обсудили этот вопрос. «В какой степени была погашена твоя задолженность? Сколько пунктов было вычтено?» — спросил Ильдефонс. «В значительной степени, по существу, вычтены все пункты». «Почему же тогда твой чаг продолжает оставаться в моей лаборатории?» Примечание. Чаг — существо, относящееся к полуразумной субкатегории инкубов, контролирующие инкуба как такового посредством магического механизма, описание сложной структуры, которого заняло бы слишком много места. Инкубы ненавидят свою зависимость от чагов, и даже одно упоминание слова «чаг» вызывает у них сильнейшее отвращение. Сарсем нахмурился. «Не могу сказать». Эльдефонсу пришла в голову внезапная идея. Он стремительно встал из-за стола и удалился с террасы. Уже через несколько секунд он вернулся и бросился в кресло. На лице его застыло выражение безнадежного опустошения. Повернувшись к Реальта, он сообщил. «Чаг Сарсем исчез». «Вы когда-нибудь слышали что-либо подобное?» Реальто задумался. «Когда это могло произойти?» «По-видимому, во время темпорального стаза. Когда еще?» эльдефонс повернулся к Сарсему. «Мы все стали жертвами преступления. Твою задолженность погасило неуполномоченное лицо. С тобой сыграли жестокую шутку». Решение неуполномоченных лиц недействительны. Твой долг остался прежним, причем теперь мы потеряли персиплекс. Сарсем, ты не выполнил свои прямые обязанности. Ха-ха!» <с> Сарсэм Сар покачал в воздухе бледно-лиловым указательным пальцем с блестящим серебряным ногтем. «Я еще не все рассказал. Я не такой дурак, за какого вы меня принимаете». <с -сэм> «Что ты имеешь в виду?» «Что еще ты можешь сообщить?» «Я отношусь к редкой категории существ, способных мгновенно анализировать все стороны сложившейся ситуации. Подобное объяснение моих побуждений заняло бы слишком много времени, но я решил сохранить прежний персеплекс там, где он все еще находится, под своей охраной». «Ха-ха-ха! Браво, Сарсем! Таким образом, когда ваш представитель... «Не прибегай, пожалуйста, к недостаточно обоснованным терминам». «Этот человек не был нашим представителем». «Пока этот человек отвлекся на некоторое время, я потихоньку убрал первоначальную призму подальше. Но этого человека, добросовестность которого вы отрицаете, все равно никак нельзя назвать безответственным». «Почему же?» потому что так же, как я, он беспокоился о безопасности первоначального персеплекса и продолжал меня расспрашивать, пока не узнал, где я его разместил. Реальто застонал. «В пещере?» «Да, откуда вы знаете?» «У нас есть свои способы узнавать вещи. Значит, ты отдал персиплекс преступнику?» «А вот и нет». Я спрятал призму в хорошо известном мне тайнике, доступном только тому, кто может проникнуть через узкую трещину в скале. Кроме того, чтобы призму никто наверняка не украл, я переместил ее в шестнадцатый эон. Но как ты можешь знать, что преступник сам не вернулся в ту эпоху и не присвоил персиплекс? Как он мог бы протиснуться сквозь трещину, в которую человек не может даже просунуть руку? Тем более, что с тех пор и по сей день я непрерывно наблюдаю за тайником. Для меня это так же просто, как для вас разглядывать поверхность этого стола. Никто не проникал в тайник, никто не покидал его. Следовательно, руководствуясь принципами рациональной логики, персиплекс все еще находится в подземном убежище, в целости и сохранности. Реальто поднялся на ноги. «В путь!» Отправимся обратно на тучи ворот. Ты проникнешь через трещину в шестнадцатый эон и достанешь персеплекс из тайника. Ильдефонс, вы готовы? Вызовите свою воздушную яхту.